Часть четвертая. После паузы хисерика внулась таким видом, будто я произвела на нее впечатление. Вы хорошо постарались. Мой брат и Второй всегда подозревал, что в нем есть что-то особенное. Разумеется, все стало ясно, когда мы узнали фамилию, которая нигде не упоминалась. Брат полагал, что эту деталь скрыли намеренно. Я тоже пришла к такому выводу, но другим путем. Образ мышления моего брата основывался на людях, а не на вещах. В этом случае Досина и и Кура оба вызывали подозрения. «Во время инцидента на рельсовом цепелине ваше вмешательство от имени факультета политики, как вы заявляли, было слишком уж активным. Вы сказали, что вас Хартлесом принял в свою семью Норридж, однако он приютил много детей. Мне кажется, это не объясняет вашу одержимость Хартлесом. Я не врала», — сказала Хиссири с озорной улыбкой. «У меня действительно сложилось мнение, что он с высокой долей вероятности был моим настоящим братом. но сводным «Мой отец бросил ребенка и бывшую жену в Альбионе». «Значит, ваш отец был выжившим?» «Да». Он смог покинуть Альбион, заработав достаточно денег. По его словам, он вернулся на поверхность, чтобы продолжить род, хотя его нельзя было назвать опытным магом. «Вам это решение не кажется глупым?» Скрытые под соды плечи Хисири задрожили от смеха. Оказавшись на поверхности, отец пожалел о том, что не взял с собой родню. В результате он умер вскоре после того, как зачал меня с новой женой, Из-за этого мне пришлось пройти через всевозможные невзгоды, чтобы меня удочерял Норридж. Ева смерть также стала причиной, по которой мой брат не желал раскрывать свою фамилию. Продолжила она повеселевшим голосом. Я с трудом скрыла свое удивление. Однако, если подумать, зацепки всегда были на виду. Вероятно, она использовала свою настоящую фамилию, Адасина а не Норридж, чтобы с ее помощью найти брата. Может быть, по этой же причине она присоединилась к факультету политики. «Когда вы обнаружили эту вероятность?» – спросила я после того, как сделала глубокий вдох. Как вы, наверное, могли догадаться, вскоре после того, как оказалась на факультете политики. Однако к тому моменту Хартлис и Кура уже исчезли. Они пропали десять лет назад. Учитывая возраст Хисири, ее история звучала вполне логично. «Выходит, вы знаете секрет Кура?» «Да, он соответствует всем условиям. Ответила Хесири, коснувшись пальцами цветочного узора на оправе ее очков. «К сожалению, я не встречалась с братом лично. Думаю, будет лучше обратиться к его товарищу по команде». Она остановила взгляд на Ашари, словно змея, заметившая добычу. Хамурое лицо Ашари резко контрастировало с ее недавним спокойным поведением. «Кура...» — начала она. «Да, он действительно обладал необычайными способностями. У него был талант к обнаружению нестабильных порталов между Альбионом поверхностью». Хаа! Руфлиус нахмурился еще сильней, из-за чего стал больше походить не на зловещего лорда, а на старого коварного демона. Так было не всегда. Он узнал о своем таланте, когда мы наткнулись на портал. Наткнулись, повторила я, помедлив немного, Шора кивнула. Порталы в Альбионе не редкость, однако о них знают только те, кто исследует лабиринт. Кура был необычайно хорош в их обнаружении, а он стеснялся это признавать, когда мы находили портал. Он в основном вел себя так, словно не знал, как это произошло. Но я однажды услышала, как Кура говорил, что порталы были словно связаны нитью, и появлялись, стоило ему только потянуть за нее. «Эффект неких мистических глаз», — объяснила Хесири. «Предположительно, это редкий талант в семье Досина. Он позволяет обнаруживать пару вещей. Это также можно назвать трюком, помогающим найти то, что было потеряно». А теперь картина начала складываться. «Именно этого кусочка мне не хватало для решения головоломки». Сами по себе мистические глаза, вероятно, были посредственными и находились примерно на одном уровне с моими. Однако по чистой случайности Кура оказался в Альбионе. Этот эффект мистический глаз, как описала его Хисири, был скорее всего ближе к магии Дальнего Востока. Понятно? Магия семьи Дасина происходит от змей? Вмешалась Тока. Да, все верно. Почему вы спрашиваете? Ответила Хисири. Мне доводилось несколько раз видеть магию Хисири. Она действительно напоминала мне змей, как и так-то ей владела. Змеи издавна связаны с поиском потерянных вещей, особенно денег. Эту таинственную силу приписывали их ямочным органам. Змеи также иногда считают драконами из-за сходства. Тока понимающий кивнула. В таком случае способности Кура, вероятно, развивались тем сильнее, чем больше он привыкал к Льбиону. Можно сказать, что его мистические глаза слились со зрением мертвого дракона. «Похоже, ты что-то нащупала, Тока?» Заметила Инарай, на что только лишь пожала плечами: Я все больше и больше узнаю от тебя. За всю долгую историю часовой башни мало кто мог похвастаться тем, что обучал Гранда. Я посмотрела сначала на женщину, предложившую поместить ее ученица под печать, затем на магиссу, который, несмотря на это, годами странствовала по миру. Думать об этом было бессмысленно, попытки состязаться с ними в магии, не говоря уж о политике, ни к чему бы не привели. Я решила оставить эти тщетные усилия своему брату, когда он вернется. Как раз в тот момент, когда я начала думать о чем-то другом, Ашара произнесла ⁇ Я бы хотела указать на ошибку, которую допустила мисс Райнос». Какую еще ошибку? ⁇ Мое сердце подпрыгнуло и ударилось в грудную клетку. Где же я ошиблась? Неужели канат вот вот оборвется? ⁇ Чем дело, Ашара? ⁇ Поколебавшись немного, Ашара заговорила. Она начала с того, что извинилась перед Макдоналом. «Прошу прощения, отец». «Я...» «Мы сделали это по собственной воле». «Мисс Райнос, вы правы». «Мы контактировали с поверхностью, пока находились в Альбионе». «Значит, мне это совсем не нравилось». «Почему она вдруг решила осознаться?» После очередной паузы Ашара рассказала именно то, чего я боялась. «Однако, 10 лет назад мы убили не Хартлиса, а Кура. «Мне потребовалась секунда, чтобы переварить ее слова». «Мой противник словно нанес удар». Закончивший поединок в ничью, в то время как я ожидала, что меня втопчут в землю. Да, ее заявление свело на нет наш довод, но судя по выражению ее лица, она не была рада тому, что ей пришлось сделать этот шаг. Но почему? Хартли смог стать слишком могущественным. Поэтому мы решили вмешаться. Однако после смерти сразу двух глав факультетов воцарился бы невероятный хаос. Выслушав слова Шары, я откинулась назад и посмотрела в потолок. Речь могла идти только об одном инциденте. Примерно в то же время погиб предыдущий лорд Эльмилой. Именно. Разумеется, надумала именно так. Смерть предыдущего лорда Эльмилоя, то есть моего брата Кайнета, вызвала небывалый переполох в Часовой башне. Фракция Милоасте вынудила Эльмилоев придать факультет минералогии в их распоряжение вдобавок к тому, которым они уже владели. Возможно, мне следует поблагодарить Ашару за правильное решение. Если бы Хартлес тогда не пропал, то он вполне мог бы возглавить факультет минералогии вместо фракции Милоста. То есть вы хотели остановить Хартлеса, убив Кура, который был его правой рукой? Немного помедлив Ашара кивнула. Да. В таком случае вы получили даже больше, чем хотели. После исчезновения Кура Хартлес не только прекратил карьеру, но и сам пропал, оставив свою должность. Такой результат никто не мог себе представить. Мое сердце все еще колотилось. Я допустила ошибку. Мне хотелось обсудить это с братом, но он не отвечал. Что у него там творилось? В моей логике был изъян? Я где-то оступилась в столь важный момент, сама того не заметив? «Вам есть что добавить к этой странной истории?» Спросил макдональд Я покачала головой с чувством, которое могла назвать лишь искренностью. Слова лорда, который до этого момента преимущественно хранил молчание, были похожи на удар молота. «Сомнений нет. Моя дочь совершила преступление». Она лишила Хартлеса его ученика, и поэтому должна предоставить соответствующую компенсацию. Компенсацию? Промелькнуло в моем разуме переполненным отчаянием. Хоть законы остального мира не касались часовой башни, убийство главы факультета считалось чудовищным преступлением. Однако поскольку от их рук погиб всего лишь какой-то ученик, самой Ашары в качестве платы было бы вполне достаточно. В каком-то смысле система правосудия часовой башни была такой же, как у мафии. Око за око, зуб за зуб. «Что вы под этим подразумеваете, Макдоналл?» Спросил Эйнарай в ответ на его заявление. «Как я уже сказала на мою дочь, значит, вина лежит на мне?» Признал макдональд положив кулаки на колени, он склонил голову. «Это было ее решение, но я тоже сыграл свою роль. Как отец Ашары, я возьму на себя всю ответственность!» Это тоже было весьма неожиданно. Я не сомневалась в искренности его духа мага и любви к дочери, Он безжалостно строил заговоры против своих врагов, но ему не была чужда человечность, что делало его еще более ужасающим. нарая погладила подбородок, ситуация явно забавляла. «Ответственность? В чем же именно она будет заключаться? Факультетом, который возглавлял Хартлес, сейчас распоряжается фракция Эль -Милой. Поэтому я дам вам свой голос на этом суде великих». «Как... какого...» – мне нечего было сказать в ответ. Любой нормальный человек шел бы его решение бессмысленным. Хартлису это вообще ничего не давало. Каким-то образом, смерть подопечного Хартлиса можно было возместить фракции, ответственной за факультет, на котором он учился. Что? Какого черта? Почему мы нашли преступника, но при этом сами оказались загнанными в угол? Да, это делало наше положение более выгодным, но от веса голоса, который мне только что вручили, у меня пухла голова. Что насчет? «Сообщника Хартлеса!» На этот раз заговорил Руфлиус. «Вам не кажется, что сообщник — это глупец, который назвал его план по созданию божественного духа прекрасным решением?» Произнес он, даже не скрывая свою враждебность. Макдоналл же лишь пожал плечами. «Я от своих слов не отказываюсь, но вряд ли это может служить доказательством. Не забывайте, моя дочь помешала Хартлису обрести власть!» «Более того, вы же сами сказали, что вам нет дела до смерти его учеников!» Собрание начало набирать обороты. Невидимые чаши весов склонились то в одну, то в другую сторону, не замирая ни на секунду. Мне нужно было найти наилучшее решение. «Ты обещал остановить Хартиса, не так ли?» Сказала я своему брату, но ответа не последовало. Связь не обрывалась. Это вовсе не значило, что он был жив, но я не хотела об этом думать. Придется рискнуть, держите вверх на этом собрании как-то иначе не получится». «Вы не могли бы кое-что уточнить?» «Спросила я Ашару». «Что именно?» «Вы поддерживали связь с отцом, зная при этом о необычных способностях Кура. Возможно, вы намеревались пригласить его в фракцию Лорда Трамбелио». «Да, так оно и было», сказала Ашара после небольшой паузы. «Вероятно, она опасалась отца». «Однако, к вашему удивлению, он присоединился к Хартлису. Я права?» «Да». А Шара подтверждала одну мою догадку за другой, и я судорожно ухватилась за появившуюся возможность. Даже если теория моего брата была верна, я слышала далеко не все его мысли. На данном этапе вряд ли он вообще ее закончил. Именно к такому выводу я пришла, наблюдая за ходом собрания. Мой брат был не в курсе ситуации. Я сделала глубокий вдох, проиграла в голове то, что собиралась сделать, и через три секунды произнесла. Я решила прекратить поиски сообщника Хартиса. Что, Райнас? Ошеломленно воскликнула Ольга Мария. Наверняка были детективы, которые принимали решение сдаться вплотную, приблизившись к раскрытию дела. Вероятно, многие романы заканчивались именно так. Просто большинству читателей это не нравилось. Поэтому я повторила. Скажу еще раз: я больше не буду искать его сообщника. После всего этого эгоистичный, на довольно интересный выбор произнесла и на рай. Тока прикрыла рукой рот, словно пытаясь держать рывущийся наружу хохот. Для меня это был вопрос жизни и смерти, но она сидела на этом суде великих с таким видом, словно смотрела кино. Надеюсь, моё представление ей понравилось. «У меня есть другое предложение», продолжила я. «Лорд Трамбелио, вы даете мне свой голос, верно?» «Да, я так и сказал». Услышав от него подтверждение, я вновь принялась раскрывать свои карты. В таком случае фракции Эльмилой и Трамбеллио отказываются от права голоса на этом суде великих. «Ты...» — прорычал Руфлюс, выпучив глаза. Я честно ожидала, что мое сердце перестанет биться. Лорд был достаточно силен, чтобы наложить проклятие одним лишь взглядом. Я запихнула страх подальше в свой желудок и медленно произнесла, словно выдавливая слова из себя. «Мы все должны так поступить. Сделать вид, что этого собрания никогда не было». «Что ты сказала?» О Суде Великих известно немногим. Если мы откажемся от голосов и обо всем забудем, никто не узнает. Это была наша конечная цель. Выявить слабости, заставить отказаться от преимуществ и достичь соглашения. Аристократы получили шанс предотвратить реорганизацию Альбиона, демократы избавятся от пятна на репутации, коим было убийство совершенной дочери лорда Трамбелио, нейтрал уже которых представляла Тока, они в принципе ни за что не боролись». И сейчас мы могли прийти к такому компромиссу. Палечи Норэй сдрожали от смеха. Не ожидала, что вы разыграете свои карты таким образом. Женщина с факультета созидания сохранила особое положение на этом собрании, и Нори была не такой амбициозной, как Макдональд или хитрый, как Руфлюс, но все равно производила впечатление лорда. Но меня все еще интересует личность сообщника. Выяснить это не мне, а моему брату. В смысле? «Как вы вообще собираетесь остановить Хартлиса? «Вот именно. Вы же сами сказали, что магия Хартлиса может сработать в любой момент. У нас не получится делать вид, что Сада Великих никогда не было, если это произойдет. «Поэтому мой брат проник в Лебеон, чтобы его остановить». Ответила я. Руфлиус ударил тростью по полу. «Этот лорд... Нью Эйджер!» «На ведь Хартлес проводит свой ритуал в Древнем Сердце. Как ваш брат сюда доберется? Естественно, это привело Ольгу Марию в замешательство. У меня не было другого выбора, кроме как ответить честно. Он уже вплотную подобрался к древнему сердцу. Но надо же. Как всегда, ваш брат не знает, чего бояться», произнесла Адесина, не переставая едва заметно улыбаться. Я не могла сказать, о чем она думала после того, как узнала о смерти своего брата. Интересно, какие мысли вообще могли взбудоражить сердце этой восточной женщины с факультета политики». Брат не сообщил мне о своем текущем местоположении, но я знала, что он был рядом с древним сердцем. Но сможет ли лорд Эльмилой II остановить доктора Хартлиса? Разумеется, я бы не вручила ему этот титул, если бы не верила, что он способен на нечто подобное. Конечно же, его предшественник с легкостью справился бы с проблемой такого масштаба. Это была чудовищная ложь, и на хисер она, к сожалению, не подействовала. На самом деле я почти во всем полагалась на Грей, если вам вдруг стало интересно. «Это место для политики, так давайте ей займемся. «Для этого я сюда и пришла». «Впечатляющее использование софистики», — сказала Инорай, благосклонно кивнув. Затем она посмотрела на человека, сидевшего рядом, и понизила голос. «Макдоналл, ты же не будешь забирать свой голос?» «Разумеется, нет, мисс Инорай». «В таком случае подождем 30 минут». Инорай достала свои карманные часы и положила их на стол. «Вы сказали, что лорд Эльмилой II уже рядом. Мы наверняка заметим, если мы удастся остановить Хартлиса. Дадим вашему брату время». «Эльмилой, ты получила голос Трампеллио. У нас нет причин отступать». «Ну же, Елефис, принцесса Эльмилой сказала, что мы должны отказаться от своих голосов. Незачем так упрямиться», — подмигнув, сказал Инарай. Два старейших ученика этого суда великих отказывались уступать друг к другу, Сущность силы текла в их жилах вместо крови. Впрочем, я была не вправе что-либо о них говорить. В этот момент что-то изменилось. Поток магической энергии преобразился, безо всякого предупреждения обрубив связь между мной и братом. «Брат!» Я боролась с желанием закричать во весь голос. Эта потеря связи казалась мне смертельным приговором.